Глава девятая Прошло три дня после официального знакомства с Тимофеем. Я вела себя хорошо, нагло пренебрегала его звонками и сообщениями, делая вид, что это не мне, а вчера на паре вовсе старалась не замечать недовольного мужчину, видя в нем только свирепого дракона физрука из-за его фанатичных издевательств над бедными измученными студентами. Сидели с Настей на занятиях, и тут Олежка, добрый, веселый парень из нашей группы. Повернулся и загадочным видом положил конверт нам на парту. Я спросила жестом «Это мне?» Он кивнул. Вздохнула и открыла. «Ну, конечно, там будет романтический сюрприз. Олег постоянно подавал мне знаки внимания. А я?» «Ну, не мое. И что я теперь сделаю? Из чувства неудобства и доброты должна с ним спать? Или разыгрывать любовь? Нет, гордость не позволит. Да и характер не подарок. Явно не для такого парня». Он только друг, но мужчина не для меня. Мы никогда серьезно не говорили на тему его романтических подарков и всего. Но я давала понять, что не испытываю нежных чувств. Открыла и увидела два билета на фильм. Посмотрела на него и только решила покачать головой, но он показал на конверт. Так, значит, записка. Достала маленькую бумажку, а там слова. Лен, пойдем в кино, как друзья-товарища. Посмеемся, поедим попкорн. И плюс хорошая комедия. Потом отвезу тебя домой в целости и сохранности. — Ну, но... на комедию я бы пошла. — Да, однозначно. Там же написано «Друзья-товарищи». И к тому же Олежка такой хорошенький джентльмешка. Что плохого от него я не дождусь. Кивнула головой в знак согласия и передала конверт с припиской. — Пусть будут у тебя. Олег довольно улыбнулся и продолжил слушать преподавателя, рассказывавшего о важности исторического события. Не буду говорить, что я знала этот предмет, раз сидела и не слушала. Нет, как раз наоборот. Я знала только то, что нужно выучить, и что узнали все еще со школы. Тут меня невежливо толкнула Настя и подсунула листок, который я сразу стала читать. Скорее всего, сегодня мне будет не до истории. Главное, чтобы препод не видел. Хотя нет. Ему очень нравится то, что он рассказывает, поэтому не до нас. Не давая Олегу надежду. Я надула обиженно губки и написала. «Я ей не даю. Ты же прочитала, друзья товарища. Она сделала выражение строгой учительницы, намекая, что я нерадивая ученица, и стала строчить на бедном тетрадном листе. «Ленка, любой из наших группы знает, что он неровно к тебе дышит». «Не, ну нормально. Все такие знающие, а я как будто об этом не знаю», ответила. «А я должна следить за его дыханием?» «Нет, скажи ему, что он герой не твоего романа». — Так он в курсе. — Нет, он надеется. — А может, я в размышлениях? Настя посмотрела на меня и, наморщив носик, черканула. — Да ну! А что тогда означают непонятные перегляды с физруком? Так надоели эти писульки, тихо ей прошептала. — Тебе кажется, я на него совсем не смотрю. Она подсела ко мне поближе и, закрыв себе рот, еле слышно сказала. — Так ты вчера специально его дразнила, показывая всем своим видом, что он никто и звать его никак. А он всю группу гонял, как каторжников. Тебе показалось, я между прочим тоже там бегала. Ты не бегала, а помирала. И тебя он посадил на скамейку, а мы продолжали как рабы. Настя, не ворчи, простонала я, делая при этом самый умоляющий вид. Я действительно переживаю за физкультуру. Думаю, может, мне самой справочку взять? вздохнув, спросила подруга. «Тебе не дадут», усмехнулась я. «Почему это?» «Врать не умеешь. У врача на приеме надо симптомы рассказывать достоверно и прослезиться от той непосильной боли после физических нагрузок. Так что, оля оле оле Настюха, вперед!» «Не ори, историк услышит, а он не любит, когда громче него разговаривают. Между прочим, ты тоже отвратительно обманываешь». «Я стараюсь». — Совершенствуюсь, практикуюсь, — вставила я свои пять копеек. — И что решила с Олегом? — вновь спросила Настюша. — Пойду отвлекусь с другом. — Пипец, совсем парня не жалко, — проворчала она. — У нас ничего нет с Тимофеем, — почти рявкнула я, раздражаясь от ее выводов. — Пусть со своим медведем разберется, а то все ей кажется, что у них несерьезно. А Дима... — Как Дима, схапал и фиг отдаст теперь подружку. — Ого, пока не сорветесь. Вы же только подогреваете друг друга. — Наська, давай потом, а то Олег уже прислушивается. — произнесла, наблюдая, как парень вертит головой и старается понять, о чем мы говорим. — Хорошо, но ну определись. Олег хороший такой, дракон. — Я свободная девушка. У меня никого нет. — прошипела черкой по бумаге ручкой. — А мне кажется, что уже есть. — Что там у тебя с Дмитрием? — спросила, переводя разговор в ее огород. — Кидай туда булыжник. — Мы просто спим, — скованно ответила она. — Идим, и ездим, и ходим. Короче, живете вместе как пара. — Ну, признала, что у вас любовь? — улыбаясь, спросила. — Не, но живем мы у меня и вроде как нам хорошо. Медведь умный попался. — А может, хитрый? Я, если честно, не понимаю точно, что происходит. Но мне все нравится. Только давайте подождем лето, чтобы клево отгулять вашу свадьбу. Лена, ты что несешь? Совсем? А что? Мне кажется, твой медведюшка тихо-молча и киндеры тебе сделают. Настя посмотрела на меня недовольно. И только собралась что-то такое этакое сказать, как раздался звонок. И мы пошли на первый этаж. Закончилась наша учеба на сегодня. «Ты трудиться?» – спросила я Настю. «Да, прости. Сегодня работы пипец, и нужно все успеть». «Беги, беги. А ты? Я пойду в библиотеку за книгой». «Да ну?» – в шоке произнесла Настя и тут же остановилась, как вкопанная, не веря моим словам. «Настюша, не мечтай. Книга по бисеру. Библиотекарша обещала». «А, ну тогда ладно. А то я подумала, может, ты заболела». «Не, у меня все нормально с этим», – улыбаясь, сказала я. «Ну, тогда я спокойно пошла», – обрадовалась Настя и направилась к выходу из университета. Я двинулась в левое крыло первого этажа, где находилась огромная библиотека. Когда отстояла огромная очередь, мне выдали книжечку, и, поворачиваясь, я налетела на Олега. Он, чуть ли не обнимая меня, сказал. «Ух ты! Ты тоже с дополнительными заданиями? Пипец, ботаники!» Что, других вопросов нет? Угу. Буркнула и, наблюдая, как в помещение входит Тимофей с двумя книгами, потеряла дар речи. Я замерла и только решила отойти от Олежки, как этот смертник громко спросил у меня. Лен, во сколько заехать за тобой? Вот же повезло-то. Прямо ситуация трындец котенку. Я ему тихо так. Я тебе позвоню. Потом. Так я буду у отца сегодня на предприятии и могу не услышать. «Давай я в семь заеду за тобой. Как раз к половине восьмого успеем на фильм». «Угу», промычала я, видя, как злой дракон, стоящий позади нас, уж очень недовольно смотрит на меня и прищуренно на Олежку. «Так договорились? В семь?» Чуть ли не радостно взвизгнул вдруг товарищ. «Ты, блин, еще семь раз прорета, и желательно в ухо физруко». «Да», почти спокойно проговорила. «Прости, мне нужно бежать». «До вечера, красотка! Стой, давай домой довезу!» Радостно предложил Олег, но, увидев физрука, тут же поздоровался. «Добрый день, Тимофей Дмитриевич!» «А я вроде тоже должна. Или можно убежать?» «Нет, неприлично!» «Здравствуйте!» Буркнула и тут же пошла к выходу. «Здравствуй, Олег!» Очень спокойно сказал физрук и, видя, как олешка подошел ко мне, произнес. «Стоять!» Мой друг тут же остановился и непонимающе посмотрел на преподавателя. Тимофей почти улыбнулся и сказал. «Будь добр, сдай три книги за меня, а у меня срочный вопрос возник». «А, да, конечно, Тимофей Дмитриевич», – вежливо ответил Олег. И, взяв книги, пошел в конец очереди. А дальше я не видела, так как бросилась из библиотеки в коридор. Да так стартануло, что спортсменов позавидовали. Но моя мечта убежать не сбылась так как уже за углом меня резко дернул на себя Тимофей и прижал к огромной мускулистой груди. «Далеко собралась, милая», – выдавил он. «Домой», – вежливо пролепетала бедненькая я. «С огромным удовольствием довезу», – грозно предложил физрук. «Не нужно». «Я могу прямо здесь начать разговор или...» «Какого черта ты себе позволяешь?» – рявкнула, пытаясь повернуться к нему лицом. Но ну, попробую это этого амбала повернись». «Давай без истерик. Как нормальные люди поговорим, и ты не сбегаешь, а спокойно топаешь к моей машине». «Ты не имеешь права», – буркнула, а потом произнесла. «Ладно, отпусти». «Умница. Прямо на выход из университета и к остановке». «Только ты идешь позади меня, чтоб не подумали, что ты со мной». «Да ни черта подобного, мы идем вместе». «Ты преподаватель». «Ты не представляешь, как меня это уже бесит. На выход». «Диктатор!» — воскликнула и пошла вперед, зверея от его варварских повадок. «Викинг!» — «Нет, куда там варвару до да наглости и упертости Тимофея?» «Таких добрых предков и так ругать!» «Дракон!» — «Злой огнедышащий драконища, пожирающий маленьких хрупких милых ангелочков!» «Эх, да переборщила!» «Лучше ведьмочек, противных. Самое то ко мне относится».